Кац против Соединённых Штатов. Том 389. Верховный суд США, страница 347, 1967 год. Чарльз Кац зарабатывал на жизнь татализатором и считался одним из сильнейших баскетбольных гандикаперов в стране. Гандикаппер человек, предсказывающий результаты спортивных матчей. Эксперт, уравнивающий шансы в татализаторе путём установления соответствующих пропорций в ставках.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 На наружные стенки будок двух телефонных автоматов были установлены подслушивающие устройства, а третий автомат по требованию ФБР телефонная компания отключила. Агенты, расположившись неподалёку, могли прослушивать и записывать все разговоры Каца. Услышав, как он произнёс "дай мне дюкэйн -7 за пятачок", агенты подбежали к телефонной будке и арестовали Каца. На суде прокуратура для расшифровки этой фразы, а на ней строилось всё обвинение, пригласила в качестве эксперта Джозефа Ганна из административного управления департамента полиции Лос-Анджелеса, который показал, что речь идёт о ставке на баскетбольную команду университета Дьюкейне -7 означает уравнивающий коэффициент, а пятачок сумму ставки. Кроме того, полицейский эксперт показал, что жаргону, потребляемый катсом Свидетельствует о его высоком профессионализме и большом опыте в горном бизнесе. На суде Каца представлял известный адвокат Бертон Маркс. Выслушав экспертное заключение Ганна, Маркс понял, что оспаривать истинное значение фразы, произнесённой его клиентом, бессмысленно. Этот аргумент обречён на провал. Поэтому Маркс выбрал четвёртую поправку в качестве главной защиты своего клиента. Он утверждал, что закрываясь за собой дверь телефонной будки,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 Один судья, Торгот Маршол, в прениях и голосовании не участвовал. Решение за большинство готовил судья Поттер Стёрт. Текст решения судьи Стёрт начал с того, что подверг критике формулировку вопросов. По его мнению, не существует понятия место, защищённое конституцией от необоснованных обысков. Как они существует конституционного права на частную жизнь? Чёрт считает, что четвёртая поправка идёт гораздо дальше, чем право на частную жизнь. А иногда вообще не имеет к ней никакого отношения. Чёрт выразил недоумение по поводу того, что каждое дело, связанное со спорным обыском, сосредотачивалось на вопросе, защищено ли место, подвергнутое обыску конституцией, в то время как четвёртая поправка защищает человека, а не место. Практически каждый судья Верховного суда США знаменит какой-то одной фразой, которая стала популярна не только среди юристов, но и в народе, по крайней мере, в той его части, которая интересуется историей и конституцией США. Судью Потерстёрта безусловно запомнят по фразе: "Четвёртая поправка защищает человека, а не место". Фраза ёмкая и запоминающаяся, хотя, конечно, судья Стёрт лукавит, так как место тоже имеет очень большое значение.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 от любопытных ушей. Чёрт противопоставляет Каца Олмстуду, объясняя, что у Каца, когда тот закрыл за собой дверь телефонной будки, были другие ожидания, чем у Олмстода, потому что за 40 лет прошедших с того времени, когда арестовали Олмстода, мир изменился, и изменились ожидания приватности, связанные с использованием телефонами-автоматами. Чёрт пишет: когда человек закрывает за собой дверь будки телефона-автомата и платит за звонок, У него есть все права надеяться на то, что те слова, которые он произнесёт в трубку телефона, не будут оглашены на весь мир. Толковать конституцию более узко это игнорировать ту важную роль, которую телефонные автоматы стали играть в нашей жизни. Итак, делокация ещё раз подтверждает, что при неизменном тексте конституционной поправки её толкование, а следовательно, и закон со временем меняется.